Глава 50. Аналитические рассуждения. Капитан Райкрафт вздрогнул, увидев женскую фигуру в павильоне, но не от удивления, а от эмоций, вызванных воспоминаниями. Когда он в последний раз видел свою невесту, она стояла на том же месте и почти в той же позе, опираясь на перила. К тому же с этим местом связано много других воспоминаний. которые ожили при виде летнего домика и оказались такими болезненными, что Райкрафт оторвал взгляд, чтобы больше туда не смотреть. Он догадывался, кто эта женщина, хотя лично не был с ней знаком и никогда не видел. Этот случай слегка взбудоражил его, но вскоре он снова спокоен и какое-то время после этого молчит. Не в сонных мечтах, а напряженно размышляет, хотя не о ней Его мысли заняты только что сделанным им открытием. Важное открытие, подтверждающее подозрение, почти доказывающее их справедливость. Из всех фактов, которые были предъявлены коронеру и жюри, больше всего на них произвели впечатление определили их заключение борозды на поверхности утёса. И к заключению они пришли не в спешке и легкомысленно. Прежде чем принять решение, взяли лодку, И снизу внимательно осмотрели утёс. их впечатления подкрепили царапины и сломанные ветви куста внизу. Решили, что всё это оставлено падающим телом. А какое тело, кроме Гвендалин Вин? Живая или мёртвая, спрыгнула ли она сама или её столкнули, этого определить не смогли. Отсюда неопределённость и двусмысленность заключения. Но капитан Райкрафт, осмотрев то же место, пришел совсем к другим выводам. В индийских компаниях бывший офицер, служивший в легкой кавалерии, побывал во многих разведочных экспедициях и умел читать следы с искусством трапера или охотника из прерий. Как только лампа осветила царапины на поверхности утеса, он понял, что они сделаны не падающим сверху телом, напротив, их наносили снизу вверх и тупым орудием, вроде лопасти весла. Затем ветви можжевельника. Как только он приблизил к ним взор, то сразу заметил, что они сломаны снаружи. Их обломанные концы обращены к утесу, а не от него. Падающее тело согнуло бы их в противоположном направлении, и трещина была бы сверху и с внутренней стороны. Все указывает на то, что их сломали снизу, и не веслом, а скорее всего руками, которые держали это весло. Именно придя к такому заключению, капитан издал невольное восклицание. Слова его услышал тот, кто лежал ничком вверху, и они вызвали дрожь страха в его сердце. И вот, возвращаясь по реке, бывший гусарский офицер размышляет о своем открытии. Отдав Оингейту приказ грести назад, он молчит, не делает даже замечаний о том, что увидел наверху в летнем домике. Хотя лодочник видел это тоже. Сидя лицом в ту сторону, Уингит дольше видит домик, но капитан просил его не разговаривать, если он к нему не обращается. И поэтому он молча работает веслами, предоставив пассажиру размышлять. Капитан думает о том, что Гвендалин Вин определённо убита, хотя ее и не столкнули с утеса. Возможно, она и не утонула, а ее тело бросили в воду. После того, как убили, царапины на утесе и сломанные ветви должны были повести по ложному следу и действительно обманули всех, кроме него самого. У него они вызвали убеждение, что произошло кровавое убийство, совершенное чьей-то рукой, не случайность, не самоубийство, убийство. Сейчас он не сомневается в этом факте и не раздумывает над мотивами. Мотив уже сформировался в его сознании, ясный как день. Для такого человека, каким по слухам является Льюи Мёрдок, поместье, приносящее тысяч фунтов в год, стоит любого преступления, даже убийства, которое он и совершил. Теперь Грэйкрофт думает только о том, как доказать, что было совершено убийство и привлечь виновного к ответу. Это трудно, или даже невозможно, но он постарается. Теперь он размышляет над тем, что делать дальше. Он не из тех, кто действует торопливо, а в таком деле особенно необходима осторожность. Он преследует преступника, проявившего необычное коварство, как доказывают ложные следы. Неверный шаг, неосторожно сказанное слово могут обнаружить его цель и привести к поражению. По этой причине он держит свои соображения при себе, никому даже не намекает. Но от Джека Уинги это скрывать дальше невозможно. Да он и не хочет этого. Поэтому доверяется ему, зная, что это безопасно. Молодой лодочник не болтон, что уже доказал, а в его верности капитан не сомневается. Прежде всего нужно узнать, что сам Джек об этом всем думает, потому что с того времени, как они были последний раз в лодке вместе, с той роковой ночи, они почти не разговаривали. Всего несколько слов в день расследования, когда капитан Райкрафт был слишком возбужден, чтобы беседовать спокойно. И тогда еще темные подозрения окончательно не сформировались в его сознании. Оказавшись снова против тополя, он приказывает остановить скиф и сидит так же, как тогда, когда после окончания бала вздрогнул от крика. По-видимому, он думает об этом. Так оно и есть. Около минуты он молчит. Можно подумать, что прислушивается, не прозвучит ли крик снова. Но нет. Он всего лишь мысленно измеряет расстояние до территории Лангарена. Летний домик он не может видеть, но судит о том месте, где он находится, по высокому дереву, растущему рядом. Лодочник следит за ним и не удивлен, когда капитан наконец спрашивает: "Не кажется ли вам, Джек?» что крик прозвучал сверху. Я хочу сказать, с вершины утеса. Я уверен в этом. Тогда мне казалось, что он прозвучал еще выше, возле самого дома. Вы помните, я так сказал, капитан, решил, что какая-нибудь служанка. Да, помню. Но увы, это было не так. Не служанка, а хозяйка. Да, это была она, бедная молодая леди. Теперь мы это знаем. Подумайте, Джек. Вспомните все. тон, длительность, все. Можете? Могу и сделаю. Мне кажется, что я слышу его сейчас. Вам не кажется, что крик исходил от падающего человека, допустим, упавшего случайно? Нет, я в это не верю. В несчастный случай. Не верите? А почему? Ну, если бы женщина упала через край, она крикнула бы вторично и даже несколько раз, прежде чем замолчала. Она должна была упасть в воду, а люди сразу не тонут. Она поднялась бы на поверхность раз, если не два, и, конечно, кричала бы. Мы бы ее услышали. Помните, капитан, тогда было очень тихо перед грозой. Можно было заметить услышать прыжок лосося, но крик не повторился. Ни звука не было. Верно. А какое заключение отсюда вы делаете, что она закричала, оказавшись в чьих-то руках, а потом ей заткнули рот или заставили замолчать такой штукой, которую называют горотой. Вы ничего не сказали об этом на расследовании. Нет. и по нескольким причинам. Во-первых, я только что вернулся домой, и все услышанное застало меня врасплох. К тому же, корнер не спрашивал моего мнения. Его интересовали только факты. Я ответил на все вопросы, насколько мог припомнить, рассказал, как я тогда это понял, но не то, как понимаю это сейчас. Ага, вы что-то узнали с тех пор? Ничего, капитан. просто думал и вспомнил обстоятельства, которые я тогда забыл. Что именно? Ну, когда я сидел в скифе, ожидая вас, я слышал звук, отличный от крика совы. Правда? И что за звук? Скрип весел. Где-то поблизости была другая лодка. С какого направления доносился звук? Сверху. Оттуда. Если бы лодка шла снизу, Я снова услышал бы ее, когда она проплывала бы мимо острова. Но я не услышал. То же самое, если бы она проплывала снизу. Вот именно. Поэтому я и считаю, что лодка пришла сверху и остановилась, не дойдя до бокового протока. Сведения новые для капитана и очень важные. Он помнит этот час между двумя и тремя часами утра. Какая лодка, кроме его собственной, могла в такое время там оказаться? Если оказалась, то по какому делу? Вы уверены в том, что это была лодка у Ингейт, спрашивает он после паузы. Я уверен, что слышал весла. А где дым, там и огонь. Да, капитан, там была лодка. Я готов в этом поклясться. Вы знаете, чья это была лодка? Нет. Могу только предполагать. Услышав вёсла, я подумал, что это Дик Демпси крадёт лососей, но потом понял, что это не коракл, а лодка с двумя парами весел. Я слышал два или три грибка. потом они неожиданно прекратились. Лодка не уплыла, а просто остановилась у берега. Значит, вы не думаете, что это был Дик и его коракл? Я уверен, что это не коракл. Но не знаю, кто был в лодке. Но, судя по тому, что произошло в ту ночь, и потом, думаю, он был один из них. Вы считаете, что были и другие? Да, по крайней мере, подозреваю. И кто, по-вашему, там мог быть? Один из них, тот, кто жил там, а теперь живет в лангорене. Они уже давно отплыли от Тополя и теперь плывут мимо поляны кукушки. Уингит имеет в виду Блингак-хаус, в долине. Луна освещает его разноцветные стены и тёмные окна, потому что сейчас дом пуст. Вы имеете в виду мистера Мердика? Да, капитан. Хотя на балу его не было, как я слышал, и мог бы догадаться и без слов. Я думаю, он был там поблизости. И был ещё один, кроме Дика Демпси. Третий? Кто? Тот, что живет еще выше по реке. Вы имеете в виду французского священника. Этих троих часто видели вместе. Думаю, в ту ночь они втроем были рядом с лангареном. Сейчас они все в нем, Я уверен, попали туда грязным путем. Да, капитан, верно, как то, что мы сидим в этой лодке. Владелица поместья была убита. И сделали это Льюин Мёрдак. Дик Демпси, и католический священник с переправы мошенников.